Глава 13 По дороге на полигон Илина нервничала и дергалась. Все задуманное полгода назад шло по плану, и сегодня после занятий ей предстояло полностью снять блок сознания. Пока адепты радовались приближению Нового года, девушка чуть не обзавелась привычкой грызть ногти. Конечно, она переживала скорее по привычке, потому что не могла себе представить жизнь без ограничений. Элина настолько уже привыкла к собственному состоянию, что любые изменения пугали. Хорошо, хоть и Штиар постоянно успокаивал и обещал, что ей понравится, иначе она давно бы сбежала в панике в лес. Вздохнув в очередной раз от собственных мыслей, Элина принялась изображать угрюмую и нелюдимую себя, что было довольно сложно. Скорее, она была похожа на мышь, которая храбрится перед котом. Глаза выдавали страх а не необходимые раздражение и злость. Наблюдая за девушкой, Каин еще сильнее нахмурился. Элина прошла мимо и стала рядом с одногруппниками, но темный бог успел заметить промелькнувший в бирюзовых глазах страх. Заинтригованный очередным витком странностей от девушки, Каин зашел следом на полигон и обратился к ребятам. «Итак, адепты, что такое ментальная атака? Проще всего понять при помощи материального фантома. И скажу сразу, это нестандартный фантом. Вы такие создавать еще не умеете и, скорее всего, никогда не научитесь». Для создания подобных фантомов нужен очень солидный резерв или артефакт. Второй существует в одном экземпляре, и его общими усилиями создавали все маги Ковина. Соответственно, им он и принадлежит. Но ради наших занятий сегодня Верховный одолжил сию дивную вещицу. И чем этот фантом отличается от стандартного материального, поинтересовался Корс. Он является точной копией живого существа, которое вы хотите создать начал объяснять Каин. Этот фантом перенимает абсолютно все, вплоть до некоторых магических способностей. Разница с реальным существом заключается в том, что фантом исполняет приказы того, кто им управляет. Ребята притихли, поскольку даже не могли представить, кого сейчас им покажут. Неудивительно, что все слегка занервничали, когда Каин отошел от них подальше и вскинул руку. С его пальцев тут же сорвались серебристые нити заклинания и адепты в каком-то священном ужасе дружно отшатнулись назад. Все, кроме Илины. Та, увидев огромную жуткую тварь, постоянно меняющую свои очертания, рефлекторно запустила в нее путы тьмы. Этому заклинанию ее не так давно научил Эш. Единственное, что способно уничтожить демонов Каина. Оружие демонологов. Тварь заверещала, оказавшись в коконе из тьмы, который уничтожил ее в считанные мгновения и девушка выдохнула с облегчением, лишь спустя минуту осознав, что натворила. Адепты переводили обалдевшие взгляды с места, где стоял фантом, на Эльку и обратно, пытаясь понять, чем фантом успел ее обидеть. А вот Каин прищурился, внимательно разглядывая девушку, которая ошарашенно хлопала ресницами, словно не понимала, как могла так поступить. На самом деле именно так и было. В другой ситуации предупреди ее кто-нибудь, что покажет Каин, Илина ни за что не напала бы на фантом. Но когда перед ней появился монстр из видения, который постоянно в ночных кошмарах убивал крестьяна и отца, логично, что она, не задумываясь, уничтожила врага. — адептка Дегис, будьте добры, подойдите, — произнес Каин настолько спокойно и ровно, что всем стало жутко. Опустив голову, Элина поплелась в его сторону, на ходу пытаясь придумать, как обмануть темного бога. К тому же она старалась удержать весь тот ворох заклинаний, навешанных на нее, чтобы не испортить всю маскировку. Кайну нельзя понять, что тьмы в ней не больше, чем в Леорин. Однако удерживать контроль над заклинаниями удавалось с трудом из-за калейдоскопа эмоций, обрушившихся на нее со стороны Темного Бога. Он был в шоке, злился, и одновременно с этим ему было смешно. Но еще он едва сдерживался, чтобы не прибить Элину на месте. Остановившись около Кайна, Девушка уставилась на вычищенные до блеска ботинки, боясь поднять взгляд. расскажите ко мне, о Дегис, вкратчиво и очень тихо поинтересовался мужчина, — «где вы раньше встречались со скажателем? Услышав вопрос, Элина резко вскинула голову и с откровенным удивлением во взгляде уставилась на Каин. А тот словно увидел чудо в бирюзовых глазах и слегка подался вперед, стремясь оказаться как можно ближе к Илине. Впервые за прошедшие пять месяцев он вновь почувствовал знакомое тепло. То самое, которое заставляло сердце биться быстрее и совершать странные для темного бога поступки. — Ис-скажатель? — заикаясь от ужаса, прошептала Элька и следом совершенно честно ответила. — Я с ним еще не встречалась. — А это что, был он? Когда в голосе девушки прозвучало лишь искреннее удивление, Кайн закрыл глаза, чтобы удержать над собой контроль и не рассмеяться. Илина не лгала. Она действительно не встречала раньше искажателя. Но ее реакция была настолько забавной и неожиданной, что не задать следующий вопрос было бы странно. Слегка успокоившись, темный бог открыл глаза и посмотрел на перепуганную девушку. Если вы раньше не встречали искажателя, то зачем надо было его уничтожать? Страшно стало, практически беззвучно произнесла она. Очень. Понимаю. — кивнул Каин, теперь окинув ее задумчивым взглядом, и следом очень тихо поинтересовался. — А ты всегда уничтожаешь то, чего боишься. Илина на миг замялась, а следом внезапно покраснела и отвела взгляд в сторону. Каин заинтригованно ждал ответа и чуть не упал, услышав тихое бормотание. — Не всегда. Ты ведь еще жив? Поперхнувшись от ее слов, Каин хотел было возмутиться, но вдруг с удивлением отметил, что тепла больше нет. От Элины вновь исходил лишь лютый холод, который пробирался в душу и заставлял сердце застыть на месте. А еще от нее во все стороны словно шлейф парфюма, расходились раздражения и безразличия. Тихо ругнувшись, темный бог отправил девушку обратно к ребятам. Как же ему все это надоело! Постарайтесь больше так не пугаться и не срывать нам занятия, — проговорил он вслед Эйлине. Его голосом можно было заморозить сотню адепток чего присутствующие зябко поежились. Ощутив, как от Каина хлынула волна злости и ярости, Илина слегка вздрогнула и осторожно, то и дело оглядываясь на мужчину, отошла к остальным адептам. Те хоть и почувствовали себя неуютно, но все же продолжали с интересом наблюдать за происходящим. Глянув на друзей, Илина подавила тяжелый вздох. Она поняла, что уничтожением искажателя заинтересовался не только Каин, поэтому теперь расспросов не избежать но пришлось на время забыть о предстоящем разговоре с ребятами и сосредоточиться на занятии, которое оказалось очень познавательным. Например, Илина знала, что искажатели – это демоны из мира Каина, но она понятия не имела, как они воздействуют на жертв. Литературу по демонам им выдавали поэтапно, поэтому у нее и не получилось сразу понять причину страха всех живых существ перед искажателями, ведь их приписали к высшей категории опасности. Оказалось что название эти твари получили из-за своей способности искажать сознание, время и пространство для выбранной жертвы. Теперь Илина осознала слова из видения, где Сайрус говорил, чтобы люди бросали оружие и поднимали руки, если почувствуют что-нибудь странное. Попав под воздействие магии искажателя, можно было убить кого угодно, даже самого родного и близкого человека. Занятие произвело фурор. Каждый адепт испытал на себе последствия ментальной атаки искажателя. И пусть это была лишь бледная копия того, что действительно мог сотворить демон Каина, адепты прониклись. Сегодня ментальная магия предстала для ребят с новой, очень интересной никому из них ранее неизведанной стороны. Защититься от такой атаки можно было лишь с помощью самого сложного ментального щита, который был попросту недоступен для обычных магов. А вот менталисты легко могли защитить не только себя, но еще несколько человек. Все зависело от уровня силы. Для примера Илине пришлось сдерживаться, чтобы не накрыть щитом всех ребят, когда настало время практики. Но тот же Ранмир, обладая лишь крохами ментальной магии и не таким потрясающим резервом, как Элька, смог закрыть щитом только себя и Вига. И то щит на друге через минуту лопнул, словно мыльный пузырь. Вскоре прозвенел звонок, и ребята направились в библиотеку за дополнительной литературой. Самой последней с полигона вышла Элина, провожаемая взглядом Каина, где плескалась откровенная злость. Пройдя вместе со всеми в главный холл, девушка незаметно отстала и создала фантома, который направился вместо нее в библиотеку. Теперь Элина знала, что именно создала. Непонятным оставалось лишь поведение фантома. «Разве он не должен исполнять приказы мага? Тогда почему же он ведет себя столь странно?» Мысли о фантоме и прочих мелочах помогли отвлечься от страха в ожидании предстоящих перемен. А вот Каин вернулся в общежитие и принялся метаться по своей спальне в ярости, отбрасывая в стороны все, что мешало пройти. Ярость была вызвана непониманием. Поведение Илины, желаемое тепло, которое постепенно исчезало, обещание тьмы. Последнее бесило больше всего. Тьма смогла убедить, что надо усилить воздействие на Илину. Мол, она не выдержит и моментально прибежит с распростертыми объятиями. Но сейчас Каин видел совершенно другое. Придет она как же. Элина с каждым днем становилась все более отчужденной и холодной. Да она будто позабыла о той буре эмоций, которые прежде вызывал у нее Каин. И ладно бы просто безразличие, но девушка на каждую его фразу реагировала агрессией. К слову, Каин последнее время тоже был постоянно на взводе. Изо всех сил он старался злиться, поскольку с его эмоциями происходило нечто странное. Ему вновь все становилось безразлично. Настолько, что обычное любопытство во время сегодняшнего занятия показалось громом среди ясного неба. Это пугало темного бога, а бояться он не привык. То, что в этом как-то замешана тьма, Каин понимал, но ничего не мог сделать. Без тьмы ему не выбраться из этого мира, кто откроет разлом. К тому же лишь она знала все подробности ритуала. Разругаться с тьмой было все равно, что собственноручно убить Илину и похоронить себя в этом мире. Вот только сейчас все шло кувырком, что неимоверно бесило. Радовало, что бешенство помогало справиться с безразличием. Но надолго ли его хватит? Необходимо было срочно поговорить с Элиной. Может, тогда хоть что-то наладится. Просто объяснить, что это необходимость, вливать в нее много тьмы. Ведь смертный должен стать подобием того бога, который проводит ритуал. Иначе никак. Так сказала тьма. На этой мысли Каин запнулся и ошарашенно уставился в окно. Вот теперь он мог с уверенностью сказать, кто виноват в происходящем. Ведь не так давно после разговора с Верату он перестал доверять тьме во всех ее проявлениях. И каким же образом ей удалось добиться от него столь слепого доверия? Каин нахмурился и уселся на кровать. Но тут из угла раздался чарующий женский голос. Что случилось? Тьма подплыла к нему ближе и нежно пропела. Ты снова чем-то расстроен? Позади Кайна на кровать опустилось темное облако, которое приняло очертание женской фигуры. И тут же он ощутил, как к голове прикоснулись руки тьмы. Пальчики зарылись в платиновых волосах, игриво прошлись коготками по коже, после чего опустились ниже на шею, вызывая у темного бога желание свернуть тонкую шею тьмы. Поняв, что это не вызывает нужной реакции, она тут же опустила руки на плечи Каина и принялась их массировать. Вот теперь он начал расслабляться, поскольку это было приятно. И все, ничего, но тут к шее прикоснулись женские губы, что привело в чувство. Вздрогнув, Каин развернулся к тьме, чтобы отшатнуться. На его кровати сидела Илина. — Я ведь предупреждал, чтобы ты этого не делала! — процедил Каин, ощутив прилив злости, какой никогда не испытывал прежде. Тьма в тот же миг испуганно слетела с кровати, темным сгустком вжимаясь в угол. Она смотрела на Каина и дрожала, боясь пошевелиться, поскольку в его некогда серебристых глазах сиял чистейший свет. Прямо как у Илины в день знакомства. Это было жутко и опасно, поэтому она переборола страх и тихо пропищала. — Прости, умоляю, я просто увлеклась и забыла. — Больше не забывай, — процедил Каин, усаживаясь обратно на кровать. Злость утихла, сменившись привычным в последние дни равнодушием. Но темный бог этого даже не заметил и спокойно поинтересовался. — Ты что-то хотела? Или так просто заскочила на огонек, чтобы попрактиковаться в массаже? Поняв, что угроза немедленного уничтожения миновала, Тьма вновь приняла женский облик и осторожно проговорила. — Хотела узнать, как обстоят дела с ритуалом. — Ну, ты тут сидела, так... О... — Все отлично, — пожал плечами Каин, перебив ее на полусловие. — Элина невменяемая, я тоже. Видимо, все идет по плану, не так ли? Он усмехнулся, глядя, как вздрогнула темная фигурка. Но следом тьма неожиданно стала до невозможности похожа на человека и гневно зашипела. — Ты обвиняешь в этом меня? «Я единственная, кто помогает тебе!» В тот миг она была поистине прекрасна. Черные глаза сверкали яростью, как два обсидиана. Пальцы сжаты в кулаки, волосы взметнулись черным облаком. Казалось, что еще немного, и она сотрет Каина в пыль за обидные слова. И неожиданно у него в голове раздался едва различимый мужской шепот. «Соври и успокой тьму. Она напугана и сейчас атакует. Не справишься». Чужой голос настолько удивил, как и совет, что Каин решил не противиться. Через силу, тепло улыбнувшись тьме, он покачал головой и примирительно проговорил. — Извини, я понимаю, что это не твоя вина. Просто сегодня был очень сложный день, и я сорвался. Расслабившись, тьма моментально успокоилась и подплыла ближе, участливо поинтересовавшись. Устал, она дождалась утвердительного кивка от Каина, и уселась рядом. — Хочешь, помогу тебе расслабиться? — Извини, но сейчас я хочу остаться один и немного отдохнуть, — произнес темный бог с таким отсутствующим видом, что все опасения тут же развеялись. — Тогда я лучше пойду. Она вновь с сгустком и исчезла, прошептав напоследок. — Если что, я рядом. Зови. Но ответа не последовало, потому что Каин серьезно задумался над голосами в голове. Слишком уж необычное явление. В голову к Богу не так-то просто залезть без разрешения. Закрыв глаза, он улегся и попытался отследить хоть какую-то ниточку неожиданного советчика, но так ничего и не обнаружил. Как и не заметил, что из угла за ним внимательно наблюдает тьма. Поведение темного Бога встревожило своевольную стихию. Впервые она видела, чтобы кто-то самостоятельно, без посторонней помощи, начал сбрасывать ее путы. Так, глядишь, Каин разрушит все ее планы. Нельзя было выпускать его на волю. Нельзя. Лучше уж безумный бог, чем светлый. Охваченная паникой, тьма поспешила и незаметно приблизилась к мужчине, лежащему на кровати. В следующий миг его окутала темная дымка, убирая все эмоции. А следом тьма вспомнила ярость истинного света в глазах Каина и злобно усмехнулась. — Будет тебе ярость. Прошипела она. На темного бога обрушилась черная лавина, напитывая его ненавистью, злостью и жаждой мести. Рот Кайна открылся в беззвучном крике, но лишь на короткое мгновение. Спустя пару ударов сердца он распахнул глаза, в которых больше не было ни одной искры света. Только одинокий отголосок изначальной тьмы и не догадывался, что истинный свет не так-то просто уничтожить. Более того... Она не подозревала, что его настоящий носитель вовсе не Каин, который, к слову, так и остался лежать без движения на кровати из последних сил, сопротивляясь воздействию тьмы. В то же время Илина с трудом сдерживала нервную дрожь в руках. Губы девушки беззвучно шептали молитву Создателю, когда она легла на пол в своей комнате. Завтра будет зимний бал, поэтому блок решили снять именно сегодня. Единственный день, когда никто ее не потревожит. Сделать все это прямо в комнате Элина предложила сама, разумно решив, что здесь стоит отличная защита, да еще и амулет можно активировать. Элина с Леорин опасались, что Кайн узнает об этой затее и помешает своим присутствием. «Детка, расслабься. Все будет хорошо, мы с тобой», — в который раз проговорил Иштиар, после чего вдруг хмыкнул и добавил, «А скоро с тобой будет и весь мир». После этих слов раздался тихий смех Дариона и Лиарин. На самом деле их очень смешила реакция Илины, которая переживала, что станет полноправной хозяйкой собственной силы. Заметив, как напряжена девушка, Лео хихикнула и произнесла. «Представляете, что с ней будет, когда ее сделают богиней?» Дар укоризненно глянул на Или Или и так было очень тяжело, а она еще и о проблемах напоминает. Но, к удивлению хранителей, Илина рассмеялась и немного расслабилась. Она представила себе, как начинает нервничать во время ритуала и просит Каина подождать еще пять минут, чтобы она смирилась с мыслью, что станет бессмертной богиней. «Готова?» — раздался голос Эша, который как раз завершил все приготовления. «Да», — зажмурившись, выдохнула Илина. Она тут же ощутила, как Леорин активировала амулет защитой. После добавила каких-то собственных, никому неизвестных чар. А в следующий миг... По комнате разнесся голос Дариона, которому вторил Эштиар. Казалось, что они находятся в каком-то огромном зале, и певучие голоса хранителей отражаются эхом от высоких сводчатых потолков. Заклинание звучало все громче, и вскоре появилось чувство, что здесь присутствует целый хор. Илину закружила в звуке, напоминающем мелодию. Убаюкала. Она только и успела удивиться, что ей совсем не больно. Как сознание померкло. Эльке снился мир. Точнее, не так, она была миром. Спустя мгновение мир стал различать живые искорки силы. Их было много, неимоверно много, и все они сияли. Но ее внимание привлекла одна искра она сияла очень ярко, притягивая к себе всех остальных своим светом. В этот момент Илина знала все, что когда-либо происходило или произойдет. Она видела и чувствовала каждое живое существо. Вот сидят ее хранители и очень переживают. Их угнетает то, что они не могут воспользоваться своей связью, чтобы помочь. Пока не могут. Но радость то и дело прорывается от осознания, что вскоре все изменится и вернется на свои места. Рядом с ними сидит смешная богиня и смотрит на Элину удивленными синими глазами. Элька не удержалась и захихикала. Очень уж забавное выражение лица было у Леорин. От этого даже не смеха, а легкой радости девушка почувствовала, как все жители мира улыбнулись. Почти все. Каин лежал на кровати и из последних сил сдерживался, чтобы не стереть в пыль все вокруг. Ярость, ненависть и злоба затмили его разум. Жажда мести требовала уничтожить все, что так дорого создателю. Но Каин однажды уже чувствовал нечто подобное в тот день, когда прошел через разлом, поэтому не давал выхода этим эмоциям. Он помнил, чем это закончилось в прошлый раз. Элина увидела Бога, лежащего на кровати и безучастным взглядом смотрящего прямо перед собой. Ему было плевать на радость мира, на то, что происходит вокруг. Его изнутри разъедала тьма. Элина нахмурилась. Мир нахмурился вместе с ней. Им не понравилось происходящее. Так не должно быть. И внезапно Каин почувствовал радость. Это было очень неожиданно и приятно, потому что позволило загнать злость и ненависть глубоко внутрь. Опустившись к темному богу, Элина прикоснулась губами к его лбу. Мир удивился, ведь у него никогда не было губ. Но девушке это не помешало. Каин чуть не задохнулся от нахлынувших эмоций. Столько счастья, радости и любви Он не ощущал очень давно. Но тут Илина почувствовала опасность и провела рукой по его волосам, возвращая лишь те эмоции, которые у него были утром. Радость схлынула, оставляя Каина в том состоянии недоумения, в котором он пребывал с самого утра. А Илина вдруг вспомнила слова Создателя из недавнего видения. К темному богу подлетела маленькая искорка света, которая впиталась в его тело и исчезла. Довольно кивнув, Илина закрыла Каина таким же щитом, который стоял над ней, чтобы тьма не могла больше вторгаться в его мысли. И после этого губы мужчины тронула робкая улыбка. Последнее, о чем успел подумать Каин, прежде чем его измученное сознание взяло передышку, что Илине сняли блок. В углу тут же недовольно заворчала тьма. Однако, глянув на Бога, она поняла, что тот вновь темный хоть и не дошел до безумия. Поэтому лишь недовольно фыркнула и исчезла. Пусть не безумие, но Каин теперь сто раз подумает, прежде чем отказаться от тьмы. Но она так и не поняла, что в этот момент за ней внимательно следила Илина. Родная, возвращайся! — раздался громкий голос Эша. Внезапно Илину дернула обратно туда, где в воздухе зависла фигура девушки, будто сотканная из чистейшего света. В следующий миг все вокруг изменилось. Яркий свет, громкие звуки, запахи, ощущение чужих эмоций. Элина застонала, и внезапно наступили тишина и покой. А в ее мыслях раздался осторожный шепот. — Эль, ты как? — обеспокоенно спросил Эш. — Маленькая, а ты в порядке? — вторил ему Дарион. — Давно хотела сказать, — так же мысленно произнесла девушка что я вас очень люблю». Смех хранителей и Элина заставил вздрогнуть Леорин. Богиня подозрительно посмотрела на них и поинтересовалась. «Я так понимаю, что все удалось?» «Еще как удалось!» уже вслух ответила ей Элина. «Теперь осталось тебе нормально щиты усилить и мысли закрыть от всяких», хмыкнул Дарион. «Да, к слову, внезапно протянула задумчивая Элина. Этих всяких...» Тьма обрабатывает похлеще, чем меня. — В смысле? — напряженно спросила Илья. — Ты была права. Он избавляется от тьмы. И ей это очень не нравится. Огорошила всех девушка.